Голова 5. Сергей вел Настю по широким коридорам Таура, попутно представляя ей снующих мимо сотрудников. Девушка не запомнила ни одного имени, но тем не менее слушала и кивала головой, украдкой разглядывая своего провожатого. Сергей оказался довольно симпатичным. Чуть выше ее, черноволосый и синеглазый, он отлично выглядел в деловом сером костюме, ладно сидящем на его стройной фигуре. Значит, будешь работать в нашей компании? наконец спросил он. Как оказалось, задумчиво ответила Настя. Не вижу большого энтузиазма. Этого хочет отец. Я впервые узнала обо всем двадцать минут назад. Страшно? Не совсем. Не знаю, смогу ли. Я же еще даже университет не закончила. Мне кажется, он возлагает на меня слишком большие надежды. Как и все отцы, улыбнулся Сергей. Мой до сих пор думает, что когда-нибудь я брошу адвокатскую практику и присоединюсь к нему в его ресторане. Но смогу ли я оправдать его надежды? Задумчиво продолжила Настя. Он так воодушевлен. не хотелось бы его разочаровывать. Строительство это ведь не игрушки. Твои опасения мне понятны, сказал Сергей. Когда я только начинал работать юристом, мне тоже было немного страшно, но ничего, втянулся, освоился. Главное не замахиваться сразу на слишком многое, и тогда все будет в порядке. Они подошли к лифту. Так твой отец все еще работает в ресторане? спросила Настя. Малахит всегда мне нравился. Да, но теперь это целая сеть ресторанов, дочернее предприятие Тауэра. Отец хорошо с ними справляется, мама так работает в доме моды, сестра Нина секретарьша твоей тётки Изольды, младший брат тоже при деле, он подрабатывает в силуэте манекенщиком. В общем, все семейство пристроено. Так же как у нас, рассмеялась Настя. Она уже давно не удивлялась, что среди ее ближайшего окружения очень многие люди имели отношение к компании. Даже родители Светланы Чехлыстовой работали в Тауэре. Мать была бухгалтером, отец заведовал архитектурным отделом. Только Светка решила связать свою жизнь с медициной. Вспомнив о подруге, Настя поневоле улыбнулась. Не завидовала она будущим пациентам Светланы. Из лифта вышло несколько человек, и среди них высокая молодая девушка, довольно привлекательная, с густой гривой огненно-рыжих волос. Настя сразу выделила ее из толпы. Уж больно неодобрительным взглядом та на нее посмотрела, на нее и на Сергея. "Сергей!" воскликнула рыжая. "А я тебя везде ищу. Только как я погляжу, ты без меня особо не скучаешь?" Она капризно поджала пухлые губы. "Марго?" Сергей только теперь ее заметил, и вид у него был несколько обескураженный. "Знакомьтесь, это Анастасия, дочь Аркадия Егоровича, А это Маргарита Кочергина." менеджер дома моды и его невеста, вообще-то, язвительно добавила Марго. Просто подруга, вполголоса пояснил Сергей. Юрий Николаевич Чергин, твой отец, уточнила Настя. Именно. На том ее интерес к Насте Исяк. Марго повернулась к Белавину. Сергей, мы можем поговорить наедине. Конечно, подожди меня у Нины, я только покажу Анастасии ее кабинет и сразу приду. Долго не задерживайся. Марго напоследок смерила Настю недовольным взглядом и зашагала прочь. Если бы взглядом можно было убить, с улыбкой выдохнула Настя. Похоже, я ей не слишком понравилась. Мне показалось, ли, она действительно приревновала тебя ко мне? Ты права, смущенно произнес Сергей. Марго бывает слишком ревнива. Иногда мне даже кажется, что связавшись с ней, я допустил большую ошибку. Он замолчал, обдумывая сказанное. А вот, кстати, и твой кабинет. Помещение располагалось в конце коридора верхнего этажа. Кабинет оказался довольно просторным и светлым. Широкий письменный стол, обитые кожей кресла и диван, изящная этажерка для хранения документов все ждало своего нового хозяина. Да вот только Настя до сих пор даже не предполагала, чем ей придется заниматься в компании отца и сможет ли она с этим справиться.